Глава 7. Кер 12-й сидел с задумчивым, даже каким-то отрешённым лицом. Перед ним за одним столом сидели наиболее влиятельные живые существа в империи, исключая До Мордо, вопрос которого и обсуждался. Всё это очень серьёзно, продолжал увещевать Эдвин. Если я всё верно понял со слов Макса, то вторжение Ордена Света нам просто не под силу будет остановить. «Мы потеряли 27 бойцов убитыми и полсотни ранеными, когда пытались взять их паладина», — кивнул архимагу Анри. «Причем без какого-либо успеха. Максимум, что мы смогли сделать — заблокировать это чудовище в зале. И если бы не вмешались демоны, то нам пришлось бы брать его измором». «Впечатляюще!» — прогудел герцог Эри. «Получается, что в открытом бою у нас нет никаких шансов. Что нам тогда делать?» Если уж вы, милорд, отвернулись от Ордена Света, то признаться мне страшно подумать, что там за ужас. Вы готовы предложить что-то конкретно? сухо спросила Изабель, архонт совета старейшин Арафии, обращаясь ко всем присутствующим. А что мы можем? грустно усмехнулся выборный от Зелёной долины барон Эльгешефт. Отсидеться у вас, как с эмиратами, не получится, извивительно отметил Эдвин. Эти чудовище плевать хотели на ваши договорённости. «Да как вы смеете?» — завелся Эль-Гешефт. «Тихо!» — император прервал нарождающийся спор в зачатке. «Что мы можем выставить?» «Вы», — он указал на Эль-Гешефта, «сколько может выставить Зеленая долина, в случае, если речь пойдет о жизни или смерти всех нас?» «Пятьсот копий, ваше императорское величество», — после минутного раздумья произнес барон. «Плюс, полагаю, до семи тысяч пехоты, преимущественно стрелков». Кроме того, у нас есть достаточно денег, чтобы договориться с дварфами Белых Гор и нанять их тяжелые колонны. Все, но ненадолго. Да и с эмиратами можно будет договориться, посулив определенную долю добычи. Донор благословляет воины, и они, как верные его почитатели, стараются в них ввязаться при первой возможности. Полагаю, что если император даст определенные гарантии, то еще две тысячи всадников мы сможем собрать под свои знамена. А может быть и больше. Им ведь невыгодно разрушение империи. Кого в таком случае они станут грабить? Грабить? удивлённо переспросил император. Но Эльги шефт невозмутимо качнул головой и чуть повёл плечом. Дескатя, чего тут такого? Хорошо. Теперь вы, кивнул Кира XII на герцога Эри, представляющего пала о Сильванты. 217 копий, хмуро произнёс он. «Но в этом случае половина наших воинов будет без доспехов и с минимальным вооружением, чуть ли не с дрекольем». «Мы сможем помочь», — учтиво кивнул Альгешефт. «Но не сильно. Все-таки у нас не бездонные склады. Кроме того, тысяч пять пехоты, но с дрекольем. У нас очень мало оружия и доспехов». «Ладно, мы подумаем над этим», — чуть скривившись, отметил император. «Теперь вы, Эдвин». Четырёх десятков уважаемых метров и 3 сотни учеников разной степени подготовленности. Многие даже не знакомы с боевыми плетениями, но если прямо сегодня начать готовиться, то через пару недель 1-2 плетения, пригодных на поле боя, освоят все. Кроме того, мы имеем определённые связи со свободными баронствами. Я могу лично отправиться к графу Седрику и барону Годригу Эльдерону, объявить о великом призыве императора. Вы полагаете, что они на него откликнутся? Там не любят Орден Света, мягко говоря, и полагаю, не захотят оказаться под его контролем. Оптимист, усмехнулся Андрей. Даже если они согласятся, то им с учётом сборов потребуется проделать очень большой переход через топь, горы мрака и серые пустоши. Вы уверены, что они готовы героически умереть в походе? Зачем такие сложности? удивился Эдвен. У империи есть порядка сотни торговых судов. Если их не хватит, то мы можем привлечь эмираты, хотя полагаю, что свободные баронства дадут не так уж и много воинов. У них там всё больше мелкие потасовки, больших воинов не бывает. А ясно, чуть заметно хмыкнул император. А что может выставить Эрафия? Войска, как вы знаете, у нас маленькое и плохо вооружённое, резко погрустнела Изабелла. Но полагаю, 1000 варк мы выставить сможем. 1000? Искренне удивился Эльги шефт. Почему так мало? Вы даже не представляете, как это много для нас, спокойно ответила Изабелла. Нас в Арафии всего живёт без малого 7000. Это разве наша проблема? Кто же виноват, что мужчины считают вас смертельным проклятием? Генрик нахмурился император. Не нужно. Ваше войско тоже выведет в поле богени. Чуть прищурившись, спросила Изабелла: "Что?" удивлённо переспросили все. "Благодаря усилиям Макса Эльдерана варги преобразились. Призвав нам новую богиню вместо Миранды, которой, как оказалось, мы раньше служили в качестве жриц, он дал нам надежду на будущее. Ведь теперь мы не убиваем мужчин во время соития", усмехнулась Изабелла. "Напротив, став жрицами богини войны, мы теперь их вдохновляем на подвиги". Кроме того, он подарил нам мальчиков, с благоговением произнесла она. Каких мальчиков? машинально переспросил император. Все присутствующие не смогли толком отреагировать, всё ещё находясь в шоке. Арина, верховная жрица Мориган, родила 2 недели назад трёх мальчиков. В кабинете повисла густая тишина. Эта новость совершенно не укладывалась в головах присутствующих. И забыла же, насладившись реакцией, спустя пару минут продолжила. Конечно, Мориган ещё слишком слабая богиня и вынуждена в бренном теле ходить по тверди, но это много лучше, чем ничего. Ведь она может вдохновить всю нашу армию на подвиги, многократно увеличить уверенность в своих силах и отбросить страх. Кроме того, все варги в этой тысяче будут обучены богине призыву ее божественной силы и смогут самостоятельно следовать с отрядами, укрепляя их волю во время схваток. Вы, господин Эль-Гешефт, можете похвастаться тем, что ваш народ выставит хоть что-то подобное? Поразительно. Только и смог выдавить из себя барон Хенрик Эль-Гешефт на заявление Изабеллы, смотря на нее уже совершенно другим взглядом. Почтенная Изабелла, я прошу вас извинить мою нездерженность. Никто и помыслить не мог, что всё так изменилось. Ого, барон, ехидно усмехнулась Изабелла. Судя по вашему повлажневшему взгляду, вы сказали далеко не всё, что хотели. Но давайте оставим мне относящиеся к делу мысли. Переживём эту войну, тогда и поговорим. Как вам будет угодно, почтенная. С особым благоговением склонил Генрик передней голову. Хорошо. С трудом выдавил из себя император, приходя в себя. Как обстоят дела у вас? спросил он у Андри. 401F47 клириков. Хм, а войско у нас выходит очень мощным, особенно если решить проблему с снаряжением и ополчения Полей Сильванты и поднять гарнизон столицы, но уж больно долго его собирать. Эдвин, ты можешь узнать у Макса, когда нам ждать гостей? Попробую, но вероятно, он и сам толком не знает. Кстати, а что у него там за странные доспехи? Он не может выделить их людям Эри? Нет, по его словам, такое снаряжение может надеть только тот, кто связан с немузами кровью, то есть либо родственник, либо давший клятву кровью, причём не обычную, а полную. Вряд ли люди Эри согласятся на это добровольно. Кое-кто согласится, хмыкнул Герцик. У меня несколько десятков младших сыновей баронов, у которых даже полохонькой кольчуги нет. Ходят сражаются они вполне неплохо. Эти могут и согласиться. Даже на полную клятву крови, удивил Сведвин. Это ведь означает, что они по приказу Макса пойдут за ним хоть в жерло вулкана или покончат с собой, если он так пожелает. У ребят всё равно нет будущего. Их даже не возьмут в дружину приличного владетельного господина. Так что если барон заберёт их себе, то они пойдут. Кое-кто, конечно, взбрыкнёт, но их будет немного. Когда я прошу вас, как лучший из всего знающий барон, донести до него, что мы готовы выступить вместе с ним, кивнул император Эдвин. Я бы допустить вцарение в империи этих существ, мы не можем. Напомню всем присутствующим, произнёс Эдвин, что даже сам Макс не считает подобные дела разумными. Даже напротив, он просил меня не подставлять под удар академию. Ибо по его словам, даже два клирика ордена смогут её вырезать. Неужели он такое плохое мнение о нас? возмутился Эльгишеф. У него есть на то причины, хмыкнув, заявил Андрей. Столкнувшись с полдианом ордина, мы оказались перед ним бессильны. Вообще, чего только мы не пытались применить. Всё шло прахом. Мечи и топоры не брали доспехов дурзерина, а арбалетные стрелы отскакивали как от стены. Мы пытались применять магию, но не приуспели. "Невероятно звучит", покачал головой Эльгишеф. Мне изначально показалось, что он застал вас в расплох. Вы всё точно наоборот. Это мы его застали в расплох, когда попытались тихо убить. Однако, воскликнул Эльги шефт. Но зачем? удивился император. А вы видели его взгляд, хмыкнул Андрей. Не знаю, как вы, я лучше умру, чем таким чудовищем буду служить, тем более что он воспринимал своих братьев, то есть нас, Так, словно мы хуже презренных рабов, которые живут только по какому-то недоразумению». Гроссмейстер покачал головой. «Еще сильнее было наше удивление от того, как легко с ним справился Макс. Словно это был не могущественный паладин, который раскидал наших братьев без видимых усилий, а мальчишка. Поэтому я соглашусь с Эдвином. Мы на фоне демона и его стражи будем выглядеть совершенно тускло. Разве что сможем мешаться под ногами у врагов, своими телами». И всё равно, упрямо повторил император после пары минут молчания. Я объявляю сбор армий. Мы не можем сидеть и спокойно смотреть, как нашу судьбу решают за нас с вами. Причём, демон, вы могли бы себе когда-то помыслить, что нашим защитником станет демон? Мне бы такое даже в жутком сне не приснилось, и потому мне стыдно. Стыдно и больно за то, что мы настолько беспомощны.